Глава 11. повествующая о проблемах личной жизни и нелюбви женщин к неопределенности. Если яд невкусный, холодно топиться, можно спрыгнуть с крыши, на крайняк жениться. Крик души очень творческой личности. Виктор Геннадьевич. Группа «Общество лучших поэтов». За несколько минут до звонка. Маг первого ранга. Алексей Дмитриевич лишановский прозванный Лешим по совокупности признаков, успел присесть и увернуться. Фарфоровая ваза, просвистев над духом врезалась в стену. Столкновение, само собой, ваза не пережила и брызнула осколками во все стороны. «Сволочь!» — крикнула пока все еще подруга Алексея Дмитриевича. И следом за вазой отправила блюдо. Фрукты предварительно стряхнула и оранжевые мячики мандаринов весело погатились во все стороны. Ангелина же, взвесив блюдо на руке, крутанула его, запустив в Лешего. Леший запоздало, вспомнив, что все-таки является магом и не из простых, выставил щит. «Какая же ты сволочь!» «Но почему?» запил он, поскольку классическая логика, зачет, по которой Алексей Дмитриевич стал пусть и не с первого раза, но все-таки подсказывала, что в нынешней ситуации сволочь совсем не он. «Ай, это ты виноват!» – Ангелина Анатольевна огляделась, и рука ее потянулась к бутылке шампанского. открытой начатой И неплохого же шампанского!» Именно поэтому использовать бутылку не по прямому назначению было жаль. Что-то подсказывало, что пригодится оно. Да и щит опять же. Щиты у Лешего получались отметные. Ну, и в чем я виноват? леша разогнулся и тоже покосился на бутылку, раздумывая, успеет он добраться первым или нет. И вовсе дурацкая же ситуация. Со службы сорвался, вспомнил, что годовщина, вроде как... С датами у него сложно было, но тут вдруг явственно пришло понимание «Она самая». Леший подменился, благо во дворце все было тихо. За цветами заехал и тортом. Торт теперь обнюхивала мимоза, ангелинина собаченция, существо мелкое и пакостливое, и от чего-то люто невзлюбившее Лешего. Взаимно. Цветы? Цветы улетели за придурком, которого Леший обнаружил в гостиной на своем диване сидящем и в виде пусть не вовсе голым, но не оставляющим пространство для альтернативной интерпретации происходящего. Теперь-то Леший даже слегка занервничал. Ано-то всего второй этаж, но мало ли. Не приведи, боже, шею свернет или чего другого сломает и потом выставит, будто это он, Леший, членовредительствовал. Ты, ты, Ангелина раскрасневшаяся, была хороша, как и в тот день, когда Леший впервые ее увидал светлые волосы синие очи ресницы трепещут румянец горит она вытянула руку и пальцем указала на дверь убирайся но вообще то ярость отступала обида оставалась а с нею детское почти непонимание за что она так то ладно любви у нее никогда то особо не было это леша чуял у него если так то то тоже ну какая любовь в его возрасте Просто встретились, пришли по сердцу, начали наведываться друг другу в гости, а потом как-то и закрутилось, затянулось, съехались, жили. Четыре года как жили, может, не душа в душу, но как-то ведь жили до сих пор. И вот выходит, дожились на свою голову. «Слушай, ты шампанским поделишься?» – поинтересовался он совсем уж мирно. И торт поднял. Торт, правда, от падения треснул, и розочки раскололись, шоколадные. «Ты же не пьешь!» «Обычно, но так-то...» Ангелина подняла кружевной халатик и накинула на плечи. Огляделась, поморщилась. «Ай, по-дурацки вышла!» вышло сказала она. «Да чего приперся ты? У тебя же дежурство!» «А ты откуда знаешь?» «Ну, график твоих дежурств я еще когда выучила!» Душу царапнуло нехорошее предчувствие, что учила она не просто так и не из желания порадовать его лешего блинами к возвращению домой. И давно у тебя с ним поинтересовался леший. Ангелина разлила шампанское по бокалам и протянула один. Пару месяцев собиралась сказать, но как-то не уверена была. Шампанское было кислым и в нос шибало. Леший затряс головой отчего мимоза зашлась истошным лаем. Подняв мандарин, он отер его о рукав и отправил в рот целиком со шкуркою. Ангелина поморщилась, привычно выказывая неодобрение такими привычками. Олеша не виноват, что ему со шкуркой вкуснее и вообще. «Так чего припёрся то Ангелина уселась в кресло и ноги вытянула. «Длиннющие и равнющие. Идеальные, можно сказать, ноги, как и сама она». «Ну, я решил поздравить. Четыре года ж как встречаемся». «Хм, а толку-то?» — Ангелина осушила бокал. «Что ты на меня смотришь-то? Осуждаешь?» «А не надо. Осуждай. Но сам виноват. Мне о будущем думать надо, а с тобой каши не сваришь. Четыре года, а ты не то что предложение сделать не сподобился. Вообще будто об этом не думаешь. Тебе и так хорошо». «А тебе разве нет?» «А мне? А мне, леший, уже двадцать восемь!» «Считай, почти уже все, бабий век короток!» «После тридцати хоть наизнанку вывернись, а толку не будет!» «Найдутся и помоложе, и покрасивей, и не такие дуры, как я!» «Я ведь надеялась, что ты не просто так, что нравлюсь, что женишься!» «Заживем!» «Только потом повзрослела и поняла, что в голове у тебя не то совсем!» «А я семьи хочу нормальной, жизни тоже нормальной, детишек там, мужа, который дома, они где-то там, а где и с кем, непонятно, потому что секретности говорить нельзя. А вот пойди узнай, чем он там занят, врагов душит или с бабой какой курорта осваивает?» Прозвучало-то нельзя обидно. Леший, между прочим, не изменял ей, ну, разве что пару раз всего, но это случайно, не всерьез и не считается. И вообще, он мужик, у него потребности. Мимоза из-под кровати тявкнула, явно высказываясь, что обо всем этом думает. «Я поняла, что жениться на мне ты не собираешься». Ангелина налила себе еще шампанского. «И не спорь. Себе же говоришь, что когда-нибудь потом обязательно сделаешь предложение. Лет через пять, а может, через десять. Но вообще тебе и так неплохо, верно?» Оставалось кивнуть. Мимоза, осмелев, вцепилась в штанину и с утробным рычанием попыталась оторвать кусок. «А скорее всего, через те же пять лет ты бы нашел кого помоложе или пордовитей. Ты ж при дворе крутишься?» «Да ладно, я не дура. Вижу, что в простом месте обычному охраннику столько не платили бы. Квартирка этот. Не особняк, но тоже весьма себе. Оклад твой, остальное...» «Ой, но не о том ведь речь, верно?» «Правда в том, что с тобой у меня перспектив никаких, и будущего нет». «Тогда зачем я был нужен?» «А ненавижу одиночество», – пожала плечами Ангелина. «Да и в целом так-то неплохо жили, но на время леший исключительно». Хотелось что-то ответить, такое хлесткое и обидное, но Ангелина глянула укоризненно и произнесла «Хм». Вот только не надо петь, что ты меня любишь без памяти и жить без меня не сможешь. Сможет, это Леший знал точно, но... Может, и люблю, буркнул он из чувства противоречия. Леший, встречаться мы начали в январе, а сейчас... Ангелина кивнула на окно. Лето вот почти уже. Съехались тоже осенью. Никогда-то я даты не запоминал. Просто тебе плевать на эти даты. И на меня, если так-то. Ты вот цветы принёс. И чего? Лилии. Ты не любишь лилии? У меня на них аллергия, придурок, — рявкнула Ангелина. И на орехи тоже. Леший поглядел на торт, вспоминая что-то этакое. Торт и вправду был густо усыпан жареным фундуком. А вот скажи, ладно не мне, но у того, кого ты охраняешь, у него на что аллергия, помнишь? И вкусы, небось, тоже». И своих дружков, что да как. Это потому, что они все важны. А я? Нет, не особо. Ты хороший парень леший, и меня не обижал. Но правда в том, что нет у нас с тобой будущего, никакого. Было удобно какое-то время, но и только... Она поднялась и поставила бокал. «Вещи мои, пожалуйста, выкинь с балкона». «Чего? Это даже обидело». Может, у лешего характер был так себе, испорченный службой и в целом жизнью, но не настолько же. «Так, но вот я заберу позже, украшения тоже». Так вот, Ангелина весьма шустро вытащила из шкафа ворох платьев, которые быстро разобрала на две кучи. Меньше убрала в шкаф, больше оставила на кровати. «Это выкинешь, и белье тоже». «Так, сейчас, я скоро. Ага, ключи завтра в почтовый ящик кину. Ну, или можешь подождать, если не доверяешь». «Не доверяет уже, хотя чужого Ангелина брать не станет, не тот характер». «Да не собираюсь я, леший!» – сказала она мрачно. «Если уж сам жениться не собираешься, так хотя бы помоги, вышвырнув твое тряпье». «Именно!» Она пощипала себя за щеки, покусала губы, глаза старательно потерла. «Мне ж надо как-то вот перед Мишаней предстать!» Мишаню почему-то стало даже жаль. Подумалось, что не стоило его в окно выкидывать. Леший очень надеялся, что Мишаня этот не сильно пострадал. Маг все-таки, а маги-твари живучие. Ангелина же взбила светлые кудри. «Как я выгляжу!» В глазах ее стояли слезы. «Чудесно!» – не соврал Леший, чувствуя, что вечером напьется, и не шампанского. «Отлично! Тогда я побежала, а ты вещички выкинуть не забудь, и можешь материться!» «Спасибо!» – буркнул Леший. «Ты не обижайся, Лешка, и не думай. Я в последний год поняла, что не сложится у нас. Искать стала, и нашла вот Мишаню. Кстати, замуж зовет. Он, может, не великих чинов, но вполне себе толковый». А жизнь такая, что, кроме меня, обо мне никто не позаботится. Ты же, если встретишь ту, которая вправду по сердцу, следующий раз не щелкай. Нам, женщинам, конкретика нужна, а не это вот все». Ангелина подхватила мимозу, которая тотчас угомонилась и уставилась на Лешего круглыми глазищами. В них виделся упрек. «Мишенька!» – возопила Ангелина уже за порогом и как-то вот, переходя на тонкий крик, заорала «Мишенька». «Спаси меня!» хлопнула дверь. Леший сел на кровать, взял бутылку и отхлебнул из горла. Вот ведь! А ведь он действительно подумал жениться когда-нибудь потом, может, через год или через два. И вообще, чем ей так не нравилось? Чего их всех замуж-то тянет? Жила себе в квартире на всем готовом и денег Леший не жалел. Бабы вечно навыдумывают себе, а ему страдай «Мишенька!» Донеслось сквозь открытое окно. «Ты ты ж меня не бросишь теперь! Он меня выгнал!» И столько надрыва, что впору поверить, да сочувствием проникнуться к Мишеньке. Леший поглядел на гору одежды, вздохнул, сгреб. Платья летели с балкона пёстрым комом. Только шёлковый халатик, распахнув рукава крылья навстречу ветру, попытался подняться выше третьего этажа. Но силы скоро оставили его, и халатик опустился на газон, где Ангелина упоенно рыдала на груди тощего рыжеватого типа. А тот утешал, уговаривая чего-то там. Даже кулак поднял Лешего завидевший, но как-то вот нерешительно, будто должен был обозначить свое к Лешему отношение. Леший сделал вид, что угрозы не увидел. Он вернулся в комнату, сел на кровать и допил шампанское, как было из горла. А что, у него горе, наверное. Торт он поднял, снял крышку и, сковернув, слегка помявшийся шоколадный цветок, отправил в рот. Подумалось, что теперь никто не станет пенять, что он леший руки не мыл или вот ложкой не пользуется и вообще потребляет вредную еду. Подумалось и от мысли сделалась совсем уж тошно. Точно напьется. Все одно выходной шашу но телефонный звонок не позволил мысли оформиться, не говоря уже, чтобы самому лешему перейти от мысли к ее воплощению. «Да», — сказал он и подавил вздох, услышавший голос князя. Как-то сразу пришло осознание, что напиться не выйдет, и дальнейший разговор лишь подтвердил опасения или надежды. «Подказельск», — протянул леший, — звучало сообразно душевному настрою. «Вы там только на глаза не попадайтесь!» — князь спросил. «А то ж заметит, задурит еще, ты ж его знаешь!» «Да и не лезьте так-то, просто пригляньте на всякий случай!» Леший кивнул, а потом сообразил, что князь его не видит. «Приглянем!» — пообещал он. «Сейчас и выдвинемся. Там леса-то хоть есть?» «Понятия не имею!» Поржавский с подчиненными предпочитал быть честным. «Найдите или организуйте там!» На месте разберетесь. И смотри, Леший, на тебе, государь. Леший вытащил из-под кровати бирюзовый бюстгальтер, отделанный кружевом, покрутил и вышел на балкон. Бюстгальтер не пытался оседлать ветер, но скучно повис на березе, видом своим немало обрадовав местечковых ворон. Ангелины уже не было, ее рыжего Мишеньки тоже. Небось, утешать поехал и гардероб обновлять, судя по тому, что тряпье осталось лежать во дворе. А может, и вправду к лучшему. Ну, этих пап Другую найдет еще лучший прежний. И вообще, ему сейчас не о бабах надо думать, а о безопасности веренного объекта». «Пад Козельск», – произнес Леший призадумчиво, и уже куда как веселее набрал своего сама «Собирайся!» Это он произнес совсем уж бодро, а еще добавил. Нас ждут подкозельские леса.